После французской революции велись в моду жабо выше подбородка, остриженные головы, аля Титу, аля Гильотин, ларнеты и коротенькие косы фламбо дамур. Императрице Екатерине такие франты очень не нравились. Она приказала Чичерину нарядить всех будучников в их наряд и дать им в руки ларнеты. Франты после того быстро исчезли. К описанному наряду необходима была и треугольная шляпа, которую носили прежде подмышкой. чтобы не смять волос. В 1785 году явилась голландская и цилиндрическая англо-американская шляпа. И тогда только додумались, что шляпа существует для того, чтобы носить ее на голове. В это же время стали носить двое часов на длиннейших цепочках, которые болтались по ногам, и вместе с этой модой между мужским и женским костюмом водворяется странное смешение. Женщины носят камзолы, жилеты, жабо, мужские рубашки, зато мужчины начинают носить муфты. В руках щеголя того времени непременно должна была быть соболья или сделана из длинной шерсти украинских овец белая муфта, называемая манька. Эти муфты составляли необходимую принадлежность во время прогулок пешком, и всякий, имея их в руке, входил даже в гостиные». Зимнее верхнее платье были шубы, почти такие же, как нынче, только с той разницей, что их крыли иногда шелковой материей, а иногда китайкой, и опушали бобром. Чиновники носили, кроме шуб, киреи и винчуры. Киреи крыли бархатом, казимиром и плисом. Их делали с небольшим меховым воротником и с рукавами. Винчуры носили богатые барри, потому что они делались из дорогих мехов. Особенно славились драгоценные меха волков труханских – У графа Мамонова была такая шуба, стоящая ему 15 тысяч рублей. Шапки носили зимой с бобровыми околышками шириной вершков 5, крытые бархатом и с большой шелковой кистью. Чиновники носили бобровые и соболи картузы. Сапоги употребляли козловые, лакированные появились только в 1800 году. С воцарением императора Павла I появились гонения и указы против французских мод. В 1797 году указом наистрожайше подтверждено, чтобы никто в городе, кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок, никаких других не носил. Затем позднее воспрещалось с подпиской всем в городе находящимся ношение фраков, жилетов, башмаков с лентами, а также не увертывать шеи безмерно платками, галстухами или косынками, а повязывать ее приличным образом, без излишней толстоты. В 1800 году было обязательно для всех жителей Российской империи, как состоявших на службе, так и бывших в отставке, с каким бы то ни было мундиром военным, морским или гражданским, носить длиннополый, прусской формы мундир, ботфорты, крагины, шпагу на пояснице, шпоры с колесцами, трость почти в сажень, шляпу с широкими галунами и напудренный парик с длинной косой. По выражению Державина, в это время зашумели шпоры, подфорты, тесаки, и будто по завоевании города ворвались в покое везде военные люди с великим шумом. С восорением императора Александра мгновенно все изменилось. Булгарин рассказывает, откуда-то вдруг явилось у всех платье нового французского покроя Аленкрояблю, представлявшее собой резкую и даже до карикатуры преувеличенную реакцию прежней ощипанной кургузой прусской формы. В фронтов появились какие-то неведомые орей де шьен и, к невыразимому ужасу павловских блюстителей благочиния, первые модники вместо форменной трости вооружились по парижской республиканской картинке сучковатыми дубинами с внушительным названием «Друадолем». Интересно, что первым таким фронтом на петербургских улицах появился в такой отчаянно вольнодумной форме и с такой либеральной палкой в руках известный в истории просвещения «Магнитский». Такие невероятные львы тогда назывались пятиметрами. Они щеголяли также в шляпах а-ля в чрезвычайно узких брюках с узорами по бантам. В сапогах а Хюзард стоили 30 рублей, что считалось весьма дорого. Мужские наряды в это время стали делать из разноцветных сукон, а также в парадных случаях надевались бархатные фраки с металлическими и перламутровыми пуговицами при панталонах из кашемира или шелкового трико. Но всегда ни одного цвета с фраком, надеваемых под сапоги в виде ботфорд, с желтыми иногда отворотами по утрам, но без них после обеда. Черный галстух не существовал при фраке, а был в употреблении белый или атласный, или батистовый, с батистовой рубашкой, манжетами и накрахмаленными бриджами. Позже стали носить черные атласные галстухи с бриллиантовыми булавками, и это называлось американской модой.